От одного вида, этого нахального и дерзкого мужчины, Флой едва не лишилась чувств. «А, вот и вы!» — он улыбнулся. «Вы опоздали!» «Я боялся, что вы передумаете!» Такая мысль даже не приходила ей в голову. Она нервно улыбнулась и сказала. «Привет!» «Вы отлично выглядите!» — одобрительно сказал он. «Вам идет зеленый!» как раз в тон вашим глазам. Это было первое, на что я обратил внимание, когда вошел в прачечную, на ваши зеленые глаза. «Держу пари, у вас отбоя нет от ухожеров. Не совсем пробормотала Фло. «В таком случае местные парни, должно быть, сошли с ума!» Когда он взял ее под руку, на Фло пахнуло смешанным ароматом крепкого табака и карболового мыла, У нее снова похолодело в животе, и когда они пошли по парку, хотя Мистери больше походил на площадку для гольфа. Огромное поле травы в окружении деревьев за парком. Тянулась железная дорога Ливерпуль-Лондон. Деревья возрождались к жизни, готовясь встретить лето, и бледные солнечные лучи просачивались сквозь ветки, которые бросали пятнистую тень на траву. Она была в смятении. Без каких-либо просьб и намеков Томми коротко поведал ей историю своей жизни. Он родился в Ирландии, в графстве Лимерик, и приехал в Ливерпуль десять лет назад, когда ему было двенадцать. «У меня четырнадцать братьев и сестер, и половина из них все еще живет дома. Я посылаю матери несколько шиллингов, когда у меня бывают лишние». Фло сказала, она думает, что он поступает очень благородно. Она поинтересовалась, где он работает. Я слез ремонтажник на верфи Кэмел Лэйрт в Беркенхэйде, хвастливо ответил он. Видели бы вы корабль, который мы сейчас строим? Это подводная лодка класса Т. Тетис. угадайте, сколько она стоит? Флу призналась, что не имеет ни малейшего понятия. Триста тысяч монет. «Триста тысяч!» — выдохнула Фло. «Она что, сделана из золота?» Он рассмеялся и сжал ее руку. «Да нет, но это самая последняя модель. Если бы вы видели приборы в боевой рубке, и у нее десять торпедных аппаратов, не завидую немецкому кораблю, который окажется поблизости от Тетиса, если будет война». «Войны не будет», — упрямо возразила Фло. «Женщины всегда так говорят», — он коротко рассмеялся. Она сообразила, что об одной очень важной подробности своей жизни он не упомянул, о своей жене. Какое-то время они молча шагали по траве, если не считать того, что он насвистывал. Апрельское солнце начало опускаться за деревья. Вероятно, туми догадался, о чем она думает, потому что он внезапно сказал, «Мне следовало бы сказать вам об этом раньше, Фло, я...» Женат. «Я знаю», — отозвалась Фло. Он удивленно поднял тонко очерченные брови. «Кто вам сказал?» «Одна женщина на работе, Оливия Кнот. Она живет на соседней с вами улице. Ах, вот как!» Он скорчил недовольную мину. «Я удивлен, что вы пришли, зная об этом. А вот Фло ничему не удивлялась». Она пришла бы даже в том случае, если бы ей сказали, что у него целый гарем. Они дошли до края мистерии и оказались на гейнсборо роуд